Глава 9. Ссора. В понедельник обедаю с Горелкиной в итальянском ресторанчике возле офиса. Признаться, этот обед мне сейчас не по карману. Всю зарплату я уже потратила на новое платье для нашего свидания с Ильей. маникюр, педикюр, брови и массаж лица. И теперь расплачиваюсь за всё остальное кредитной картой, на которой всё ещё остаётся долг за сумку. Но Горелкина сильно настаивала на совместном обеде, а обедать в столовой Это, по её мнению, для плебеев. Я немного нервничаю. Не узнала ли эта царица произошедшем между мной и Смирновым? И не поэтому ли так отчаянно вызванивала меня на обед? Когда мы размещаемся за столиком, она обрушивает на меня свою новость. «Дусь, мне пора бросать нашего Дмитрия Анатольевича». «Почему?» — спрашиваю я, не поднимая глаз от меню, чтобы не выдать волнения. «Мы тут с Кирой на вечеринке с такими кошельками познакомились, ты упадёшь. Молодые парни, диджитал-инвесторы из Сколково. И с ними прям есть реальный шанс. И у Киры ещё есть замут на яхте с олигархами весной. Там прям такая туса собирается, огонь. Известные диджеи, стендаперы, даже рэперы какие-то. Но это всё обслуга, конечно. Главное, что там есть реальный варик замутить жирненьким, толстеньким таким кошелёчком. На всю жизнь хватит. Жирненьким и лысеньким, думаю, я вслух говорю. Слушай, но плавать на яхте с олигархами — это же проституция получается. Ходить, Дусь. Куда ходить? Плавает говно в проруби, а на яхте ходят. Такие вещи нужно знать, иначе выдаёшь в себе плебейку. И это не проституция, сопровождение, совершенно разные вещи. Там вообще спать не обязательно если не хочешь. Горелкина, но за яхту ты точно должна будешь с ними спать. Дуся, но ведь ты тоже спишь. Вон со Стасиком переспала и даже не за яхту, а за просто так. Он даже Кири Диоры купил и несколько раз возил в СПА-отель. А больше из него не вытянешь, если что. А я буду хотя бы на яхте, а не в однушке. Дуся, мне 33 года, понимаешь? А я таскаюсь с этим Смирновым, женатым, директоришкой средней руки, как лохушка. А ведь он даже не акционер. У меня квартира съемная, тачка дешевая, но совсем уже не мой уровень. Мне пора двигаться дальше. Вот только не знаю, как Смирнову сказать, он такой нервный последнее время. Я для него единственная отдушина в жизни. Горелкина снисходительно улыбается и кивает официанту, который принёс нам два кофе. Откуда ты про меня и Стасика знаешь? Недоумеваю я, поскольку никому не рассказывала. Только Марине. Но она не могла меня так подставить. Все знают, Дусь, в этом офисе нет секретов. Горелкина демонстративно разводит руками. Ну ты не кипятись, было и было, подумаешь. Про таких девушек, как мы, весь офис судачит. И про меня со Смирновым тоже. А ты как думала? И тут меня окатывает злой дрожью. Из-за Стасика, который оказался таким треплом. Из-за этой Киры, которая спит с ним за спа-отеля. Но более всего, что Горелкина, эта рыночная хабалка с приклеенными ресницами ставит себя на один уровень со мной. Если хочешь знать Горелик, я специально называю ее самомунизительным для нее прозвищем, то Смирнов твой нашёл себе как минимум ещё одну отдушину. И я указываю пальцем обеих рук себе в район солнечного сплетения. Предлагал за секс стать руководителем отдела. Я развожу руками точно так же, как Горелкина. А ты, Горелик, спишь, с ним спишь, а всё в секретутках маринуешься, бедненькая. Что ты несёшь? Это тогда, что ли, когда ты ходила к нему на приём? Её рот кривится, глаза превращаются в мохнатые щёлочки. «Что, Горелкина, подгорела?» Говорю я и торжествующе смотрю на нее, довольная своей смелостью и чувством юмора. Тишина в воздухе такая плотная, что можно запросто повесить топор войны. Горелкина смотрит на меня, не мигая. Как будто от всей этой информации у нее завис мозг, и ему требуется перезапуск системы. «Бедная, глупая Горелкина», — думаю я. Как вдруг она начинает хохотать, словно я рассказала ей самую смешную в мире историю и смеётся таким жутким больным смехом. Мне становится зябко. Я оглядываюсь по сторонам, пытаюсь понять, не привлекаем ли мы часом внимания соседних столиков, и нет ли за ними знакомых. Она хохочет так сильно, что у неё выступают слёзы, и она берёт салфетку, чтобы промокнуть глаза. «Ой, ну ты даёшь, Дусь!» Горелкина выкашливает слова по слогам, постепенно успокаивая свою истерику. Лицо мгновенно становится серьёзным. «Ты что, решила Смирнова соблазнить за моей спиной? Красивой жизни захотелось? Лёгкой карьеры? Уж не думала я, что ты такая завистливая шлюха!» Чеканет она серьёзным тоном. Всё такое интеллигентной овечкой прикидывалась «Что? Горелки, наокстись! Да мне твой Смирнов на хрен не нужен, поняла? Злость во мне закипает с такой силой, что вот-вот выплеснется, вырвется наружу, и её будет уже не унять, как голодную собаку, заскучавшую по хозяевам». Это твой удел — спать со старым начальником за зарплату и кредит на «Опель». Потому что пока ты курила с одноклассницами за гаражами, я играла гаммы в музыкальной школе, а пока ты бухала по подъездам с дворовыми пацанами, я решала задачи из сборника Перельмана. Это, если что, математика. Горелкина, запомни, ты — обычная измайловская хабалка. Ты была ею, ею и останешься. И никакой олигарх или, как ты там выражаешься, кошелечек никогда в жизни на тебе не женится потому что на таких, как ты и твоя Кира, приличные люди не женятся, потому что для них это стыдно, потому что у тебя внутри полость, пустота, абсолютное ничто. И когда ты выйдешь в тираж, а это случится уже через пару лет, ты так и останешься пустой и одинокой кошелкой с пластиковыми ресничками. Я заканчиваю свой пассаж и прерывисто дышу, ожидая реакции Горелкиной. Она поднимается, срывается со спинки стула сумку, намереваясь уходить. Потом разворачивается, хватает свой недопитый американо и выливает его на мою белую рубашку. Я успеваю порадоваться, что кофе успел остыть. «Какая же ты дура!» — злобно чеканит Горелкина. «Измайловская хабалка!» — кричу ей вслед. И мне уже плевать, что это могут услышать коллеги, а, возможно, даже кто-то из топов. «Ваша подруга ещё вернётся?» Официант ставит на стол тарелки с супом из меню бизнес-ланча. Она мне не подруга, огрызаюсь я, пытаясь оттереть кофе со своей рубашки. Но пятно разрослось так быстро, как на ускоренной перемотке. «Вам салат нести?» — спрашивает официант. «Себе оставь». Рычу я и тут же жалею об этом. Потому что молодой официант не виноват в том, что горелкина дура, Стасик трепло, а Смирнов — похотливый мудак. Я извиняюсь, допиваю свой кофе, Расплачиваюсь за два нетронутых бизнес-ланча своей облезлой кредиткой и думаю, что Горелкина и тут меня уделала. Профессионально умеет жить за чужой счёт. Этим же вечером я встречаюсь с Ильёй в дорогом итальянском ресторане «Континета Антинори». Мне хочется рассказать ему всё. За время нашего перерыва столько всего произошло. Предусмотрительно я умалчиваю насчёт приставания Смирнова, но не жалею подробностей для описания нашей ссоры с Горелкиной. Про Киру со всеми подробностями. Стасика — не со всеми подробностями. Я рассказываю всё это с таким упоением, представляя, как эти истории про эскортниц оттеняют целомудренную меня в глазах Ильи. А Горелкина, представляешь, собирается на яхте с олигархами плавать, а я ей говорю, что это же чистая проституция. Ну где же ей понять, у неё мозг? Тут я делаю кольцо из указательного и большого пальца для наглядности, как грецкий орешек. А она меня ещё Дусей зовёт. Ты представляешь, вот овца, вернее, коза. Это же всё-таки разные вещи, как думаешь? Я вот думаю, что моя Каринка — это типичная овца безвольная, а вот Горелкина — коза, потому что рогатая, и капусту любит. И это не про еду. Я спотыкаюсь о его спокойный тяжёлый взгляд и, как обычно, смущаюсь. Я тебя не сильно утомила этими разговорами. Просто ты пропал, и столько всего случилось. А у тебя уже закончился ремонт? Я думаю, что надо поговорить о его делах. Ремонт невозможно закончить. Его можно только остановить. Задумчиво говорит Илья. Берёт меня за руку. И мы так и сидим, рука в руке. И говорить больше не хочется. И всё сразу становится таким понятным. И как будто и не было этой душевыворачивающей недели. Он смотрит на часы. Нам пора расходиться. Завтра рабочий день. Уже в машине он достаёт из бардачка коробочку мятного цвета, перевязанную белым бантом, и моё сердце замирает. Неужели кольцо? Наверное, ещё рано, не было даже знакомства с родителями. Так, безделица, протягивает он мне. Я открываю коробочку и вижу браслет американского ювелирного бренда, увековеченного как символ красивой жизни и мечты всех девушек благодаря Труману Капоте. Это ли не доказательство любви и серьёзных намерений? Думаю о том, что Маринка просто умрёт от зависти прямо в своём кашемировом свитере. «Нравится?» — спрашивает Илья. И я отвечаю ему страстным поцелуем в губы.